Глава 20. Всё в норме. Джум лежал на спине. Дыхание и пульс отслеживались с трудом, но Рита знала. Подопечный скоро придёт в себя. Не надеялась и не верила, а именно знала. Не сомневалась ни секунды, ведь они с Пашей сделали ради этого всё, что возможно, и что невозможно тоже сделали. Сообщи, когда очнётся, попросил Повлеченко, покидая её блок. Казак, похоже, совершенно вымотался. Осунулся, под покрасневшими глазами залегли тени, каштановые космы торчали во все стороны. Беликова понимала, что выглядит не намного лучше. К тому же, от неё за километр воняло потом. "Сообщу", кивнула она, привстала на цыпочки и чмокнула товарища в щёку. Голадкова ибритую, как попка младенца. "Спасибо тебе, Паша". Спасибо за всё. Он как-то странно посмотрел на неё. Скрывать настоящие чувства жуткое дело, да? Маргарита растерялась. Уставший мозг пытался собрать мысли в кучу, но они разбегались как тараканы. Ты это к чему? Неважно. Повлеченко наклонился и поцеловал её в макушку. Отдыхай, белка. Будем на связи. И он ушёл. Оставив ритмы дней с полужевым киборгом и бессонницей, полной тревожных дум, несбыточных надежд и смутных страхов, Беликова смотрела на спящего юнита и думала о том, как часто и во многом себе отказывала. В выпускном классе за ней увивались сразу два красавца: спортсмен-баскетболист и отряга-двоечник. Она отказала обоим. Ведь в её жизни уже был мужчина. мужчина, который занимал все её мысли, профессор Левандовский. Она читала и перечитывала его монографии, следила за исследованиями и открытиями и жаждала стать частью его команды. Научная элита, так они себя называли. Маргарита успешно сдала физику и высшую математику, неплохо разбиралась в химии и биологии, стала одной из лучших на факультете. Блестала на семинарах, коллоквиумах и конференциях, в то время как её ровесницы гуляли до зари и крутили романы. Впрочем, она тоже крутила, однако к связям своим относилась с на редкость утилитарно. Секс требовался для поддержания физического и психического здоровья, не более. Левандовский выбрал её из 60 кандидатов, прошедших строгий отбор, одну из 60. И Маргарита, не задумываясь, согласилась на все. Покинуть Землю на неопределенный срок – легко. Работать круглые сутки – запросто. Забыть о личной жизни – без проблем. Все они здесь, на Юниверсуме, были рабами. Рабами великого гения. Научная элита трудилась день и ночь, не зная продыху. Зато Ливандовский включал их в гранты и делал с авторами статей и монографий. а те, для кого цена успеха оказалась непомерно высокой, могли в любой момент подать заявление об уходе. Рита варилась в этой каше уже три года и думала, что давным-давно растеряла всю человечность. Она уже успела позабыть, каково это — чувствовать себя женщиной. Поэтому так любила читать наивные любовные романы. Ей казалось, будто она подсматривает в щелочку за чьей-то жизнью, за любовью, страстью. Ведь у нее, у Маргариты Беликовой, не осталось ничего, кроме науки и всемогущего профессора Ливандовского. И тут, как снег на голову, на нее сваливается этот юнит. Высокий, плечистый, голубоглазый, с этой своей родинкой на правой щеке. Может, Пашка прав, и ее влечение — чистая физиология, возникшая на почве долгого воздержания. Хотя Рита работала с киборгами и раньше. Однако ничего подобного с ней никогда не случалось. Чем же привлёк её 727? -й? В чём здесь секрет? Беликова вспомнила, как глаза подопечного наполнялись щемящей тоской, когда он смотрел в иллюминатор с озерцая безвоздушное космическое пространство. Как мрачнил всякий раз, стоило ему вспомнить эту свою Софи, будто не ладно. Рита вздохнула. Правда оказалась слишком очевидной, чтобы её отрицать. Киберк, прозванный Джоном, привлёк её своей безискусной человечностью, которой так мало осталось в тех, кто трудился с ней, Маргаритой Павловной Беликовой, бок о бок на базе Универсум. Держать подозрения при себе становилось всё сложнее. Наверное, пришло время рискнуть и открыться Павлу, рассказать о своих домыслах и опасных предположениях, и не просто рассказать, но и заручиться его поддержкой. Но сначала. Очнись, прошептала она, нежно коснувшись тёмных волос. Ты так мне нужен. Овы, чуда не произошло. Юнит даже не вздрогнул. Рита добрела до кресла, надеясь почитать что-то лёгкое, но уснула едва открыв книгу. А когда проснулась, он стоял перед ней. 185 см твёрдокаменных мышц. Он стоял и смотрел, как она спит. «Джон» с просонней Маргарита едва не свалилась на пол. «Ты... как ты себя чувствуешь? Ты в порядке?» Юнит за номером 727 ждет распоряжений. «Чего?» — Беликова встретилась подопечным взглядом и обмерла. Мутноватый безжизненный взгляд, начисто лишенный каких-либо эмоций. «Джон!» — прошептала она. «Принять имя Джон в качестве позывного?» Последовал ответ, предусмотренный стандартной программой. Рита напряженно сглотнула. «Это не смешно, Джон!» Реакции не последовало. Никакой. Под ложечкой противно кольнула. Тревога разлилась по венам с желчью. «Встань на одну ногу и стой минуту!» Хрипло приказала она, отказываясь верить в происходящее. «Это сон. Просто сон. Дурной сон и только!» Киборг мгновенно подчинился. "Проклятье, антиматерию мне в печень", Беликова вскочила, схватилась за голову. "Выполнение приказа повлечёт негативные последствия". Механическим голосом изрёк Джон. "Требуется дополнительное подтверждение". "Подставить", на автомате рявкнула Рита, силы сил вернуть самообладание. "Сесть на кровать, быстро". Киборг сел. Беликова мыслью приказом подключилась к нему и развернула голый экран. Матрицы, матрицы, матрицы, восстановленные коды и исправленные алгоритмы, результаты их с Павлом упорного труда. А вот и корневые настройки. Стоп. Маргарита нахмурилась. Что за фигня? Вариатор эмпатии отключён полностью, а когнитивные и волевые центры заблокированы. Это как так? Глюки, что ли? Подумала Беликова и нич то же, сумяшеся, полезла в церебральные настройки. Ночью уже всё нормально было. Однако, стоит ли коснуться кода, как система завирещала и замигала красным. Недостаточный уровень доступа для внесения изменений. Высветилось на полэкрана. Рекомендуется активировать систему другим ключом. Продолжить? Отменить?